Глава 12 «Антарктика начинается здесь». «Я готова», — сказала Пайпер Хилл, с закрытыми глазами сидевшая на ковре в некоем подобии позы лотоса. «Проведи левой рукой по покрывалу». Восемь изящных проводков тянулись из гнезд за ушами Пайпер к устройству, лежащему у нее на загорелых коленях. Энджи... Завернувшись в белый махровый халат, смотрела на светловолосую Пайпер с края кровати. Черный тестирующий модуль закрывал ее лоб, как сдвинутая наверх глазная повязка. Энджи сделала, как было сказано, легонько проведя подушечками пальцев по грубому шелку и набеленному льну скомканного покрывала. «Хорошо», — скорее себе, чем Энджи сказала Пайпер, касаясь чего-то на пульте. «Еще». Пальцы Энджи ощутили фактуру ткани. «Еще». Снова настройка. Теперь Энджи могла уже разобрать отдельные волокна, отличить шелк от льна. «Еще». Ее нервы взвизгнули, когда по кончикам пальцев, с которых словно содрали кожу, царапнул стальной завиток шерсти. Толчёное стекло. «Оптимально», — сказала Пайпер, открывая голубые глаза. Из рукава кимоно она извлекла миниатюрный флакончик слоновой кости и, вынув пробку, протянула его Энджи. Закрыв глаза, Энджи осторожно понюхала. «Ничего». «Ещё». «Что-то цветочное». «Фиалки». «Ещё». Голова закружилась от испарений теплицы, тошнотворно густых. «Обоняние в норме», — сказала Пайпер, когда поблек удушливый запах. «Не заметила». Энджи открыла глаза. Пайпер протягивала ей крохотный кружок белой бумаги. «Только бы это была не рыба», — сказала Энджи, лизнув кончик пальца. Коснулась бумажного конфетти, подняла палец к языку. Как-то один такой тест Пайпер на месяц отвадил ее от блюд из морепродуктов. «Это не рыба», — с улыбкой ответила Пайпер. Волосы, которые она всегда стригла очень коротко, будто нимбом оттеняли поблескивание графитовых разъемов, вживленных за ушами. «Святая Жанна Кремниевая», — назвал ее однажды порфер. Истинной страстью Пайпер, похоже, была ее работа. Все эти годы она была личным техом Энджи, а кроме того, у нее сложилась репутация человека незаменимого при улаживании всякого рода конфликтов. Карамель. Кто здесь еще, Пайпер? Закончив Сашеровским тестом, Пайпер застегивала молнию на нейлоновом с защитными прокладками кожухе пульта. Час назад Энджи слышала, как прибыл вертолет. По мере того, как отступал сон, до нее доносились смех, потом шаги на веранде. На этот раз она отказалась от своих обычных попыток провести опись сна, если это можно было назвать сном. Наплывали чужие воспоминания, потом утекали прочь, откатывались на недостижимый для нее уровень, оставляя смутное эхо образов. «Ребел», — ответила Пайпер, — Ломос, Хикман, Ин, Порфир и наш Папа Римский. А Робин? Нет. «Кантиньюнити», — позвала она, встав под струю душа. «Доброе утро, Энджи». «Тор Фрисайт. Кому он принадлежит?» Тор был переименован в «Мастик-2» нынешними совладельцами, компаниями «Джулиана Групп» и «Корибана Орбитал». Кому он принадлежал, когда там записывалась Телли? Тесье Эшпул, С.А. Я хочу побольше узнать о Тесье Эшпулах. Антарктика начинается здесь. Сквозь поток воды Энджи недоуменно возрилась на белый круг динамика. Что ты говоришь? Антарктика начинается здесь. Двухчасовой документальный видеофильм. Исследование истории семейства Тесье-Эшполов, снятое Гансом Беккером, Энджи. Он у тебя есть? Конечно. Дэвид Поуп недавно его заказывал. Фильм произвел на него большое впечатление. Правда? Когда? в Прошлый понедельник. Тогда я посмотрю его сегодня вечером. Учтено. Это все? Да. До свидания, Энджи. Дэвид Поуп, которого съемочная группа прозвала «папой римским», — ее режиссер. Порфер сказала, мол, Робин трезвонил на каждом углу, что ей слышатся какие-то голоса. Он говорил Поупу. Энджи коснулась керамической панели, вода стала горячее. Почему Поуп заинтересовался Тесье Эшполами? Она снова тронула щиток и охнула под иглами внезапно хлынувшей ледяной воды. Извне-внутрь, изнутри-вовне. Фигуры из ее снов скоро всплывут. Слишком скоро. Первое, что она увидела, войдя в гостиную, был картинно прислонившийся к подоконнику порфер. этакий воин племени Масаи, складчатой накидки из черного шелкового крепа и черном кожаном саронге. Остальные встретили ее радостными возгласами, а порфер, обернувшись, довольно хмыкнул. «Ты застала нас врасплох», — сказал развалившийся на кушетке Рик рэбл. Он отвечал за монтаж и спецэффекты. «Хилтон рассчитывал, что тебе захочется отдохнуть подольше». «Нас вытащили чуть ли не со всего света, дорогая», — добавил Келли Хикман. «Я был в Берлине, а папа Римский наверху колодца, в очередном артхаусном порыве. Правда, Дэвид?» Он оглянулся на режиссера, ища поддержки. Поуп задом наперёд оседлал один из стульев эпохи Людовика XVI, упершись локтями в хрупкую спинку. Спутанные тёмные волосы падали на худое лицо. Когда позволяло расписание Энджи, Поуп снимал документальные фильмы для Ноуледжнета. Вскоре после того, как она подписала контракт с Сенснетом, Энджи анонимно приняла участие в одном из его минималистских арт артроликов. «Бесконечная прогулка по дюнам» из испачканного землей розового атласа под искусственным стальным небом. Три месяца спустя кривая ее карьеры уже неуклонно ползла вверх. Пиратская версия этой пленки стала подпольной классикой. Карен Ломас, дублерша Энджи, улыбалась из кресла слева от поупа. Справа от него Келли Хикман, костюмер, сидел на крашенном полу рядом с Брайаном Ином, учеником и помощником Пайпер. Ну вот, произнесла Энджи. я вернулась. Простите за вынужденную паузу, но это было необходимо. Молчание чуть слышное поскрипывание позолоченных стульев. Брайан инн кашлянул. « Мы рады, что ты вернулась, сказала Пайпер, выходя из кухни с чашкой кофе в каждой руке. Снова возгласы радости на этот раз немного наигранны потом все расхохотались а где Робин?» робинстаье в лондоне отозвался порфер уперев кулаки в затянутые в тесненную кожу бедра ожидаем с часу на час сухо добавил поуп поднимаясь чтобы взять себе чашку кофе что ты делал на орбите дэвид спросила энджи принимая у пайпер вторую чашку искал одиночек одиночество нет «Одиночек. Отшельников». «Энджи», — вмешался Хикман, — «ты обязательно должна посмотреть атласное платье для коктейлей, присланное Дэвиком на той неделе, и у меня есть все купальники от Накамуры». «Конечно, Келли, но...» Но Поуп уже отвернулся что-то сказать Рэбеллу. «Эй!» — светясь энтузиазмом, подзуживал Хикман. «Давай же! Пойдем примерим!» Поуп большую часть дня провел с Пайпер, Карен Ломас и Ребелом, обсуждая результаты утреннего теста Ашера и бесконечные мелкие детали того, что они называли новым включением Энджи. После ланча Брайан Инн поехал с ней на осмотр в частную клинику на Беверли-бульваре. Стены здания были выложены зеркальной плиткой. Затем несколько минут, пока они ждали вызова в белой, заполненной цветами приемной, ритуал, конечно, как будто назначенный визит к врачу, не сопровождаясь он ожиданием, может показаться незавершенным, как бы не настоящим Энджи осознала, что задает себе один простой вопрос. Впрочем, не раз, когда она этому удивлялась. Почему загадочное наследие ее отца, Веве, которое он прочертил в ее голове, проскальзывало незамеченным во всех до единого медицинских заведениях? Ее отец, Кристофер Митчелл, возглавлял гибридомный проект, который в свое время позволил Моас Биолабс практически монополизировать рынок на ранней стадии производства биочипов. Тернер, человек, который увез ее в Нью-Йорк, дал ей что-то вроде досье на отца. Биософт, скомпилированный и скином службы безопасности Моаса. Она погружалась в досье раза четыре за столько же лет. Наконец, однажды очень пьяной ночью в Греции, После попытки перекричать Бобби, она швырнула досье с верхней палубы яхты какого-то ирландского промышленника. Она уже забыла причину ссоры, но прекрасно помнила смешанное чувство облегчения и потери, охватившее ее, когда короткий толстый цилиндрик биософта, булькнув, ушел под воду. Неужели отец так ловко запрятал Веве, что они каким-то образом остаются невидимыми для сканирующей аппаратуры нейротехников? У Бобби имелась другая теория, которая, как подозревала Энджи, была ближе к правде. Возможно, Легба, Лоа, которому Бувор приписывал способность к почти неограниченному доступу в киберпространственную матрицу, умеет изменять поток информации в момент его считывания сканерами, представляя Веве как прозрачные или несуществующие. Срежиссировал же Легба ее дебют в стим-индустрии и последовавшее за ним восхождение, в результате которого она затмила Телли Ишем, бывшую мегазвездой Сенснета на протяжении целых 15 лет. Но так много воды утекло с тех пор, как ею овладевали Лоа, а теперь Бригитта сказала, что Веви прочерчены заново. «Хилтон велел континьюнити выставить сегодня твою голову», сказал ей Ин, пока они ждали вызова. Да? Заявление для публики о твоем ямайском эпизоде. Ты хвалишь новые методы клиники, предостерегаешь против употребления наркотиков, горишь желанием снова взяться за работу, благодаришь аудиторию, потом идут архивные съемки дома в Малибу. Continuity мог генерировать видеоизображения Энджи и анимировать их по составленным из стимов шаблонам. Просмотр таких роликов вызывал у нее легкое но не сказать, что неприятное, головокружение. Один из тех редких случаев, когда она была способна напрямую осознать факт собственной славы. Из-за цветов прозвенел колокольчик. Вернувшись из города, она застала работников кейтеринговой службы на веранде за приготовлением барбекю. Энджи прилегла на кушетку под вальмье, устало прислушиваясь к шуму прибоя. Из кухни доносился разговор. Пайпер объясняла Поупу результаты медосмотра. В этом не было необходимости. Врачи сочли Энджи совершенно здоровой. Но оба они, и Поуп, и Пайпер, обожали подробности. Когда Пайпер и Ребел, прихватив свитера, вышли на веранду и устроились уже ровни погреть над углями руки, Энджи в гостиной осталась наконец наедине с режиссером. «Дэвид, ты собирался рассказать мне, что делал, наверху колодца. Искал убежденных одиночек. Он запустил пятерню в спутанные волосы. Это вроде как продолжение проекта, который я затевал в прошлом году насчет идейных общин в Африке. Проблема только в том, что уже наверху я выяснил, каждый, кто решается на подобное, кто действительно живет на орбите в полном одиночестве, он, как правило, стремится к тому, чтобы его одиночество не нарушали. «Ты сам записывал интервью?» «Нет. Мне хотелось найти таких людей и уговорить их, чтобы делали записи сами». «И как?» «Не уговорил. Однако узнал несколько историй. Потрясающие байки. Один пилот с буксира рассказал мне, что на каком-то законсервированном японском фармзаводе живут одичавшие дети-каннибалы. Короче, там, на орбите, у них целая своя мифология». Честное слово. Корабли-призраки, затерянные города. Смешно, если вдуматься. Я хочу сказать, все орбиты же известны до миллиметра. Все там создано руками человеческими. Кому-то принадлежит, занесено на карты. Будто видишь, как миф пускает корни посреди бетонной автостоянки. Но, думаю, людям это необходимо, правда? «Да», — отозвалась она, думая легби о маман-бригитте, о тысячи свечей. Однако, — продолжал он, — больше всего мне хотелось бы добраться до Леди Джейн. Поразительная история. Совершенно готическая. Леди Джейн? Тесье Эшпол. Это ее семья построила фрисайт Пионеры высокой орбиты. У Континьюнити есть потрясающий видеофильм. Поговаривают, будто Леди Джейн убила собственного отца. Она последняя в роду. Деньги кончились много лет назад. Она распродала все, велела отпилить конец веретена и перебралась на новую орбиту. Энджи выпрямилась на кушетке, сцепив пальцы на плотно сжатых коленях. По спине побежали ручейки пота. «Ты не слышала этой истории?» «Нет», — проговорила она. «Ну, это уже само по себе интересно. Показывает, как ловко они умели уходить в тень». Чёртову уйму денег угрохали на то, чтобы нигде не светиться. Мать была Тесье, отец Эшпол. К моменту смерти Эшпола их концерн, пожалуй, уже вовсю наступал на пятки йозефу Вирико. И, конечно, за это время они совершенно спятили. Детей своих клонировали направо и налево. «Звучит ужасно. И ты пытался... Ты действительно пытался найти эту женщину?» Навёл кое-какие справки, да. «Континьюнити» достал мне фильм Беккера. но ну, орбита её, конечно, есть в Атласе. Но что толку заявляться в гости, если тебя не приглашали, правда? А потом Хилтон вызвал меня обратно на Землю, снова за работу. Тебе нехорошо? Да я... Я думаю, мне нужно переодеться. Накинуть что-нибудь потеплее. За послеобеденным кофе она, извинившись, пожелала всем доброй ночи. Порфер последовал за ней к лестнице. Все время обеда он старался держаться к ней поближе, как будто чувствовал, что ее снова что-то тревожит. «Нет», — подумала она, — «ничего нового. Просто сейчас в ней оживает то, чем она дышала, чем она жила раньше и всегда, все то, от чего ее отгораживали наркотики». «Мисси будет осторожно», — прошептал парикмахер так, чтобы кроме нее никто его не услышал. «Со мной все в порядке», — сказала она, поднимаясь на первую ступеньку. «Слишком много людей. Я еще к этому не привыкла». Он стоял, глядя на нее снизу вверх. Отблеск умирающих углей за его спиной высвечивал череп, элегантно сработанный и в чем-то даже нечеловеческий. Энджи повернулась и стала взбираться по лестнице. Час спустя она услышала шум прилетевшего за съемочной группой вертолета. «Дом», — сказала она, — «теперь я посмотрю фильм «Континьюнити». Когда скользнул вниз, разворачиваясь на стенный экран, Энджи открыла дверь спальни и с минуту стояла на верхней площадке, прислушиваясь к звукам пустого дома. Прибой — жужжание посудомоечной машины, ветер, бьющий в окна веранды. Она повернулась назад к экрану и поёжилась, внезапно увидев лицо, которое глядело на неё с зернистого стоп-кадра. Брови, дугами выгнувшиеся над тёмными глазами, высокие хрупкие скулы и широкий решительный рот. Изображение начало расширяться, уходя во тьму зрачка. Чёрный экран, затем белая точка. Она растёт, удлиняется, становится суженным к концам веретеном. Фрисайд вспыхивают немецкие титры. «Ганс Беккер», — сказал Дом, озвучивая вступительный пассаж библиотечных работников Сенснета. Немецкий видеохудожник, главной особенностью которого является пристрастное исследование жестко разграниченных областей визуальной информации. Он использует приемы в диапазоне от классического монтажа до технологий, позаимствованных у промышленного шпионажа, От изображений, переданных межпланетными зондами, до киноархеологии. Фильм «Антарктика. Начинается здесь», посвященный изучению образов семейства Тесье эшполов в настоящее время расценивается как вершина карьеры кинематографиста. Патологически избегающий внимания СМИ, индустриальный клан с их абсолютно закрытой орбитальной базой представлял собой исключительно сложную цель. С исчезновением последнего титра Белое веретено заполнило собой весь экран. Изображение сместилось к центру. Стоп-кадр. Молодая женщина в свободной черной одежде, фон неотчетлив. Мари Франц Тесье, Марокко. Это другое лицо, не лицо из заставки, не то, чьи воспоминания вторгаются в ее сны. И все же черты молодой Мари Франц предвосхищают его, как будто под их покровом прячется личинка грядущего. Звуковая дорожка вплетала в наслоение статики и бормотания неразборчивых голосов о тональной линии напряжения. А в это время картинка с Мари Франц сменилась официальным монохромным портретом молодого человека в крахмальном воротничке с оттопыренными уголками. Это было красивое лицо с идеальными пропорциями, но какое-то слишком жесткое. И во взгляде выражение бесконечной скуки. Джон Хернес Эшполл, Оксфорд. «Да», — подумала Энджи, — «я тебя встречала, и не один десяток раз. Я знаю историю твоей жизни, хотя мне и не позволено коснуться ее. И, если честно, вы мне совсем не нравитесь, правда, мистер Эшполл?